Глава двадцатая. Пятьдесят оттенков ненависти. Вера. Ненавижу ее. Ненавижу! Как только Инга выходит из туалета, захожу в кабинку, закрываюсь и достаю из кармана пиджака мобильный блиновый. С пренебрежением разглядываю чехол отвратительного розового оттенка. Есть что, шестнадцать, чтобы таскать такие чехлы? Нет. Эта дурища в квадрате даже не заметила, как я вытащила телефон из ее сумки. Святая наивность! Неужели она и правда думает, что может дождаться от меня какого-то там хорошего отношения? Она его попросту не заслуживает. Хотя на людях придется изображать у себя пайеньку, ведь Арестов Севолодович непрозрачно намекнул, что не желает дряк в офисе. А этот Олух никогда ничего не говорит просто так. Пунктик у него такой мир в коллективе. Сколько я натерпелась от этой твари Инги! страшно вспомнить. У меня ушел целый год на то, чтобы увезти у нее мужа. Ой, меня дома ждет Инга, давай по-быстрому. Ой, мне на выходных надо с Ингой по делам. Ой, Инга что-то подозревает, я не могу сегодня задерживаться. Подкаблучник фигов. Сколько я наслушалась от Виктора этих «ой». Расставаться со мной пришел, когда эта полоумная устроила ему истерику из ряда «или она, или я». А я ведь так старательно все распланировала, чтобы она застукала нас как раз за действом. Чуть не на столе перед Виктором станцевала. После этого весь мой план по охмурению чуть не пошел прахом. Пришлось подключать особые иррациональные методы, чтобы этот сомневающийся ленивец предпочел меня. Теперь он только этих особых методов от меня и ждет. Ладно бы ее влияние на Виктора закончилось после того, как он ушел ко мне. Куда там? Началась новая волна этих ой. Вера, у тебя, блин, не такие вкусные, как у Инги. Вера, ты мне брюки плохо погладила, Инга стрелку лучше делала. Вера, ты почему всю субботу бока отлеживаешь? Приготовила только одно блюдо. Вот Инга. Иногда у меня возникает ощущение, что эта проклятущая Инга живет с нами. Настолько часто он ее со мной сравнивает. Но последней каплей стало то, что этот засранец до сих пор помогает ей финансово. Я-то думала, раз начал жить со мной, то наконец станет раскошелеваться. Заживу нормально перестану считать копейки. В какое-то веке попался мужчина с приличным окладом, к тому же без долгов, детей и вредной мамаши. А кучевый не хочу, что называется. Я планы стала строить, новую съемную квартиру выбрала поприличней, гардеробчик обновить собиралась, замуж наконец сходить. И вдруг он мне заявляет: за квартиру в этом месяце заплатить не смогу. Я Инги отдал половину зарплаты. Нормально, а? Я ведь рожать от него собралась, думала, приличный мужик, а он платье одно купил и сдулся. В последние дни вообще начался настоящий армагеддес. Как эта пигалица закрутила роман с плешивым тренером, так Виктора вообще ходит как в воду опущенный. Мне великолепно известно, что он махровый эгоист и ему жизненно важно, чтобы все крутилось вокруг него и крутилось ведь все было типтоп, пока это дурище наматывало сопли на кулак и охаживало его грустными взглядами. И я-то думал, он по быстрому разведется и поведет меня в Закс, а вчера он мне заявляет. Может, я поторопился с разводом? Ну уж нет. Ты, Ветюша, сначала разведешься, а потом женишься на мне. Я рожу тебе ребенка, и ты как миленький будешь отдавать мне всю зарплату. Если мне для этого нужно расстроить роман этой Клюши, его бывшей жены я это сделаю. А потом напою ему в уши, что такая корова никому ударом не нужна и все будет хорошо. Самой было противно смотреть на ее счастливую рожу, когда она хвасталась светки фотографий своего нового бойфренда. Я еще подметила, что Инга сегодня за утро раз двадцать проверила телефон. Значит, не все у нее ладно с этим типчиком. Раз не ладно, значит, можно добавить перчинки. И а мастер перчить. Активирую экран мобильного Инги и чуть не пищу от досады за паролен сука. Пробую ее день рождения, не выходит. Вдруг телефон оживает звонком. Опа! Абонент на фото колоритный. Весь такой себя мускулистый. Правда, снимок со спины. Жора тренер. Это же оно. Да. Отвечаю старательно, копируя мерзкий голосок Инги. Привет, солнце. Раздается в трубке раскатистый мужской бас. Хм, что ж там за мэн, раз голос такой приятный. Тренер тем временем продолжает. «Я тебе звонил с утра из отеля, ты трубку не брала. В общем, хотел сказать, что мне понравился вчерашний вечер». Что у них был за вечер, впрочем, неважно. «А мне не понравился. Старательно тяну на манер Инги». «Что? Не понял?» «Не смей мне звонить!» Злопищу в трубку и отключаю звонок. Абонент Джора тренер упорный, дальше некуда. Успевает набрать три раза, прежде чем соображает, что трубку не возьмут. Тут же понимаю, маловато она покостила. Он же ей позже позвонит и выяснится, что говорила не она. Надо еще что-то. Почему ты запаролен? Зло шиплю на мобильный. В этот момент в голове всплывает рабочая почта Инги. Инга, блин, нова девяносто двадцать, собака mail.ru. Я как бухгалтер отлично запоминаю цифры, профессиональные. Может, они что-то значат для нее? Чем черт не шутит? Попробуйте цифры и аллилуйя! Тут же нахожу в переписке абонента Жора и пишу ему. Для непонятливых повторяю: видеть тебя больше не хочу. Сто лет в обед ты мне сдался, понял? Ответ прилетает сразу. Честно, ни хрена не понял. Надо же, честный какой. Добавляю жестьи. Раз не понял, значит тупой. Как мужик ты ни что. Нафиг ты мне не сдался. На этот раз он медлит с ответом, но через полминуты все уже пишет: понял. Отправляю финалочку. Все, ты в блоке, одью. А потом спускаю телефон Инги в унитаз. Жаль ее саму не могу спустить туда же, хотя ей там самое место. Не поместится, толстая сучка.